2010 год. Лея проснулась ночью от того, что вторая половина постели была пуста. Девушка полежала еще некоторое время, вдыхая влажный весенний воздух, провела рукой по уже остывшим простыням и встала с кровати. Накинув халат, она почти на ощупь пробралась к двери и неслышно отворив ее, проскользнула в соседнюю комнату. Там, забравшись с ногами на диван, Марта в тусклом свете фонаря читала уже изрядно потрепанный экземпляр крыльев для ангелов. Ее кудрявые волосы были растрепанные, просторная футболка сползла на одно плечо. Однако девушка и не думала что-то делать с этим. «Ты не хотела бы почитать что-то другое?» Улыбнувшись, Лея села на другой край дивана. Марта, вздрогнув, тут же захлопнула книгу. «В смысле?» «В смысле, ты ведь одержима этой книгой?» «Почему?» Лея протянула руку к Тому, однако Марта проворно засунула его за спину. Лея глубоко вздохнула и откинулась на диван. «Когда ты переезжала сюда, ты дала слово сразу говорить мне, если тебя что-то беспокоит. Я же вижу!» «Лея, хватит! Что за сеанс психоанализа?» Марта вскочила с дивана, не забыв прихватить с собой книгу и скрылась на кухне. Через секунду оттуда раздался ее голос. «Кофе будешь?» «Нет, я надеялась еще поспать». Ле тоже поднялась с дивана и прошла вслед за своей подругой. Марта стояла спиной к входу, зажигая плиту, состоящей на ней туркой. «Ты же понимаешь, что я могу купить экземпляр этой книги в любом магазине?» Спина ее собеседницы на мгновение напряженно застыла. Затем она развернулась на сто восемьдесят градусов и пристально посмотрела на Лею. «Это не моя тайна, а Фреда!» «Еще лучше!» — усмехнулась Дива. «Тайна Фреда! А ночами не спим почему-то мы!» «Ты можешь идти? Я же тебе не мешаю!» Марта махнула рукой в сторону спальни. «О, спасибо, что разрешила!» Саркастично ухмыльнулась Лея. И, дотянувшись до книги, лежащей на столе, открыла эту на самой замусоленной странице. В Нью-Мексико на Билла и Сэма напали местные парни. Так, Биллу сломали руку. «Верни!» Марта метнулась клея, однако та наградила ее таким взглядом, что она застыла на месте. Летом тем временем продолжила читать. «Ага, вот тут выделено. Но тут к нам на помощь пришла Дэнни, старый друг нашей группы». Лея пролистнула еще на несколько страниц вперед. Дэнни помогла мне, притворившись нашим менеджером. Еще несколько страниц. Весь женский вокал на нашем первом альбоме записан Дэнни. Лея подняла глаза на Марту. «Так ты одержима не книгой, а некой Дэнни?» «Кто это?» «В первый раз про нее слышу». Марта замешкалась. «Она... это...» «Я не знаю, как ответить одним предложением. Точно не хочешь кофе?» «Наливай свой кофе, но обещай, что сейчас расскажешь мне все». «Хорошо», — проговорила Марта, беря в руки Турку. «Но обещай ты, что не скажешь, будто все это бред». «Это бред!» Лея покачала головой и отставила пустую чашку на стол. Вполне возможно, что разум Фреда слегка помутнился на фоне взрыва. А ты зачем-то пошла на поводу его галлюцинаций? Ты, ты сейчас серьезно? Марта вскочила на ноги и схватила книгу. А это? Это что? Тоже скажешь бред? Вопросила она подсовывая Лее прямо под нос страницу с фотографией. Та чуть поморщилась и отстранила от своего носа засаленные листы. Просто похожая девушка. Ты посмотри на качество этой фотографии. Да там кто угодно может быть. Да? Марта набрала побольше воздуха в грудь. А как ты объяснишь, что время от времени записи о Дене появляются там, где их раньше не было? Невнимательное чтение. Пожала плечами Лея. Ты же читаешь по ночам. Вот и пропускаешь какие-то вещи. Марта с досадой бросила книгу на кофейный столик, а сама принялась расхаживать туда-сюда. «Ну как? Как тебе доказать?» «А зачем ты хочешь мне это доказать?» Невозмутимо вопросила Лея. «Чтобы убедить меня или себя?» Марта издала полный отчаяние крик. Лея зашикала на нее. «Ты что? Разбудишь соседей?» «Я разбужу!» Чуть понизив тон, ответила ей Марта. «Зачем ты просила меня это рассказать, если все равно не поверила?» потому что мне хотелось узнать, во что веришь ты». Лея улыбнулась и приобняла Марту за плечо, усаживая ту на диван. И «Я рада, что ты мне все рассказала. Если для тебя это важно, продолжай. Но теперь ты знаешь мое мнение на этот счет. И если честно, я бы посоветовала тебе плотнее заняться университетом и меньше этой книгой». «И это мне говорит человек, бросивший университет, которым советуют заняться» покачала головой девушка. «И снова это всего лишь мое мнение», улыбнулась Лея. «А сейчас было бы хорошо нам пойти спать. Думаю, до утра твои книжные исследования подождут». «Наверное, подождут», проговорила Марта, вслед за Леей, поднимаясь с дивана. «Спасибо тебе хотя бы за то, что сразу не позвонила в психушку». «О, это тоже может подождать до утра», засмеялась подруга проходя в соседнюю комнату. «А пока и тебе, и мне нужно отдохнуть». Марта, погасив настольную лампу и захватив на всякий случай книгу, зашла в спальню и прикрыла дверь.